Глава 11. Ночь прошла спокойно. Это была наша последняя ночь. Без объятий, без слез и без признаний. Ночь перед битвой. Мы спали, не просыпаясь и не видя снов. И вот настало это решающее утро. Авалов держался безупречно. Мы позавтракали в ресторане, погрузили в машину багаж и поехали в аэропорт. Авалов сел на заднее сиденье, чтобы снаружи не могли слишком тщательно рассмотреть его лицо. Мы почти не разговаривали. Я размышляла о том, что ждет нас в аэропорту. Наверняка Овалова, то есть пастора, кто-то будет провожать. Может быть, только издали, но все равно провожать будут. Невозможно было предугадать, что произойдет, когда Овалов появится в аэропорту. Поэтому я решилась сопровождать его». хотя мое присутствие выдавало его с головой. Но я рассчитывала на эффект внезапности, последующее замешательство врага и на свое тренированное тело. Если бы я отпустила Овалова в аэропорт одного, и там произошло что-то непредвиденное, он бы не выкарабкался. Ему и так везло слишком долго. Что поделаешь, приходилось теперь идти на риск. Утро выдалось солнечное и безветренное. Идеальное утро для полетов и прицельной стрельбы. В синем небе, застыв, висели два неподвижных белых облачка. Зеленые тополя вдоль улиц отбрасывали на сверкающую мостовую длинные параллельные тени. Овалов равнодушно посматривал по сторонам и молчал. Что значил сейчас для него родной город? Что значило для него я? Понять по бесстрастному взятому на прокат лицу было совершенно невозможно. Я даже не была уверена, есть ли там за дважды фальшивой личиной сам Овалов. Может быть, я везу сейчас лишь призрак, принявший на время облик Овалова и без сожаления расставшийся с ним, когда запахло жареным. Увы, он был великим обманщиком, и только таким его и следовало принимать. Мы подъехали к зданию аэровокзала за пять минут до окончания регистрации. Над летным полем стояла непривычная тишина. Всевозможные кризисы здорово подорвали страсть людей к полетам. Я остановила машину напротив входа и внимательно осмотрела площадь перед аэровокзалом. Она была почти пуста, и людей Ивана Ивановича я угадала сразу. Что-то было особенное в их глазах, повадке и фигурах, что сразу выделяло их среди остальных людей. Их было двое – Они стояли возле серой лады, не разговаривая друг с другом и чересчур пристально поглядывая по сторонам. Авалов зашевелился, собираясь выйти из машины. «Подожди!» — негромко сказала я. Один из наблюдателей, худощавый брюнет с короткими бакенбардами на смуглой острой физиономии, явно насторожился, заметив наш Фольксваген. Он что-то коротко сказал напарнику и быстрым шагом направился в нашу сторону. Он приближался, и на его лице все яснее проступало выражение озабоченности и тревоги. «Сиди», — сказала я Овалову. «А как только я скажу, мигом хватай из багажника чемодан и жми прямиком на посадку. Ни на кого и ни на что не реагируй. Этих я беру на себя». «Понял», — послушно откликнулся Овалов. Брюнет подошел к машине и, наклонившись к моему окошку, попытался заглянуть внутрь. Несомненно, ему хотелось как следует рассмотреть моего спутника. Как бы ненароком, я выставила в окошко руку, и лишь только лицо с бакенбардами приблизилось ко мне, молниеносно уцепилось за галстук, охватывающий шею брюнета, и, вложив в рывок всю свою силу, дернула его на себя. Переносица брюнета с леденящим хрустом врезалась в металлическую рамку дверцы, и он немедленно отключился. Колени его подогнулись, и он рухнул под колеса Фольксвагена. Из рассеченной переносицы брызнула кровь. «Пошел!» – сдавленно крикнула я. Овалов толкнул дверцу и выпрыгнул из машины. Быстро, но хладнокровно он откинул крышку багажника, подхватил тяжелый черный чемодан пастора и уверенным упругим шагом двинулся ко входу в аэровокзал. Я перебралась от руля на правое сиденье и тоже выскочила из автомобиля. Второй наблюдатель, громадный и плотный мужчина в мешковатом бежевом костюме, вникнув в происходящее, сорвался с места и, преодолевая инерцию своего грузного тела, побежал на перерез Овалову. бегон торопливо расстегивал пиджак. Этот характерный жест вызвал у меня тошноту. Однако этот бугай все-таки чуть-чуть опоздал. Авалов уже вошел в зал, а следом за ним заскочила туда и я, Сразу же за огромной стеклянной дверью я остановилась, поджидая преследователя. Он не обращал на меня никакого внимания. Его блеклые, безжизненные глаза были неотрывно устремлены на фигуру ускользающего овалова. Боевик, наклонив корпус, метнулся в дверь, словно пошел на таран. Поймав его на противоходе, я толкнула ему навстречу эту толстенную стеклянную дверь. То, что произошло дальше, трудно описать. Не знаю, какое нужно приложить усилие, чтобы разбить такое стекло. Видимо, в одиночку мне это не удалось бы при всем желании. Но этот Громила рвался по следу с такой энергией, с такой скоростью, что невозможное случилось. Вдвоем мы справились. В полупустом зале раздался грохот, похожий на тот, что издает отколовшаяся часть айсберга, когда собирается зажить своей автономной жизнью. На мраморный пол посыпались огромные куски дюймового закаленного стекла. Противное скрижещущее эхо шарахнулось по углам. Послышались крики ужаса и негодования. Но великан устоял. Он был оглушен и изранен. По его неподвижному лицу струйками бежала кровь. Но мутными глазами он упорно продолжал искать впереди убегающую цель. и пытался сделать хотя бы шаг отяжелевшими подгибающимися ногами. Я оглянулась. Авалов проходил паспортный контроль, поглядывая в нашу сторону, сожалеющий презрительным взглядом дисциплинированного европейца. Чего, мол, только не увидишь в этой России? Он был невозмутим и отстранен. Я уже ничем не могла ему помочь, да, кажется, у него и не было никаких проблем. Проблемы были теперь у меня. В мою сторону с весьма решительным видом уже направлялись люди в милицейских погонах и служащие вокзала в голубых форменных рубашках. Через минуту они обступили нас обоих плотным кольцом и потребовали предъявить документы. Они, видимо, улавливали какую-то связь между документами и разбитым стеклом. Я охотно показала свой паспорт. Однако должностные лица проигнорировали акт моей доброй воли, потому что отвлеклись на моего противника. Он, будто ничего вокруг не замечая, попытался выбраться из окружения. Его остановили. Без особого, впрочем, труда. Похоже, я все-таки отправила его в небольшой нокдаун. Потом нам предложили пройти в пункт охраны правопорядка. Мне было все равно. Авалов, наверное, уже садился в самолет. Моя миссия закончилась, и свободного времени теперь у меня было навалом. Бугая вели под руки. Он вращал головой, озираясь по сторонам, но, кажется, никак не мог выйти из состояния шока. Пришел в себя он уже в кабинете. Выпив стакан воды и зажав рану на лбу носовым платком, он, наконец, заговорил, мучительно вслушиваясь в рев лайнера, доносившийся со взлетной полосы. «Что вам от меня нужно? Это был несчастный случай! Какого черта вы меня сюда притащили?» На повторный вопрос о документах он, морщись достал из кармана какую-то книжечку и швырнул на стол. «Вы помощник депутата Госдумы?» – удивился милицейский лейтенант. Громила хмуро кивнул. Милиционер отложил его книжечку и задумчиво перелистал мой паспорт. Он хотел меня что-то спросить, но передумал и со вздохом вернул нам документы. «Как будем возмещать ущерб?» Желчным поинтересовался сердитый мужчина в форме гражданской авиации. «Пополам? Как же еще?» — сказала я, нахально глядя громиле в его безжизненные глаза. Он только пожал плечами. Пока составляли протокол, акт, принимали деньги, самолет улетел. Липовый помощник депутата окончательно потерял ко всему интерес и лишь механически расписывался в бумагах, которые ему подсовывали. даже не заглядывая в них. Получив деньги, администратор аэропорта повеселел и предложил раненому посетить медпункт, на что тот только выругался и пошел прочь. «Эй, эй!» — окликнул его милиционер. «Может быть, у вас есть претензии к девушке? Мы примем от вас заявление». «Нет у меня никаких претензий!» Бросил через плечо боевик и пошел к выходу, без колебаний, воспользовавшись все той же роковой дверью. Он был не из суеверных. Мне вообще показалось, что ему не впервой врезаться в двери, в стены и в прочие укрепленные объекты. Колоритный был экземпляр. Я вышла на площадь следом за ним. Прятаться от этой команды я больше не собиралась. Наоборот, я собиралась с ними потолковать. Мне не хотелось расставаться на минорной ноте. Брюнет с недоразвитыми бакенбардами уже сидел в серой ладе. Он был смертельно бледен и, видимо, очень скверно себя чувствовал. Несмотря на это, держался он довольно стойко и даже успел удалить следы крови с лица и наложить на переносицу наклейку из бактерицидного пластыря. Надо признать, Иван Иванович подбирал себе крепких ребят. Из них точно можно было бы делать гвозди. Я шла по пятам за бугаем в бежевом костюме до самой машины. Брюнет меня заметил, но даже не повернулся в мою сторону. Я только увидела, что лицо его перекосилось от ненависти. «Простите за навязчивость», — сказала я, — «но мне хотелось извиниться. У вас своя работа, у меня своя». Великан резко обернулся ко мне и смерил взглядом с головы до ног. Я опять поразилась, какие у него безжизненные глаза. Удивительно, но в них не было ни малейшего интереса ко мне, даже со знаком минус. «Что?» Глухо спросил Громила. «Какая работа? Не понимаю, о чем вы?» «Ладно», — сказала я. «Не хотите о работе? Давайте поговорим о вашем друге». Ланги еще не вернулся?» «Волнуюсь за него. Вчера он был жив. По странному совпадению у него тоже травмирована голова. Ему наверняка потребуется помощь». «У нас в этом городе нет друзей», — терпеливо объяснил великан. «Нет даже знакомых. Мы здесь проездом». Сочувственно хмурясь, я посмотрела на его лоб, который он все еще зажимал окровавленным платком, и, подсоков языком, спросила. «Сильно болит. Я такая неловкая. А у вас на самом деле нет ко мне претензий?» Он помолчал, глядя своими жуткими глазами мимо меня в какую-то беспросветную даль, а потом ответил негромко сквозь зубы. «Ты надоела мне хуже горькой редьки. Мне нет до тебя никакого дела. И поблагодари за это Бога. Видимо, он на твоей стороне». «Поехали!» — нетерпеливо окликнул его брюнет. Гарамила еще раз ожег меня взглядом и сел за руль лады. Автомобиль словно прогнулся под его грузным телом. Дверцы захлопнулись, зарычал мотор... Лада описала по площади круг и помчалась в город. Я направилась к своей машине и для порядка тщательно осмотрела ее со всех сторон. Мне хотелось убедиться в том, что Всевышний действительно на моей стороне. И за время моего отсутствия в машине не появилось ничего лишнего и не исчезли бесследно тормоза. Но с машиной все было в порядке. Только на асфальте возле левой дверки запеклась не очень большая лужица крови. Итак, все кончено. Этот странный контракт не принес мне ни денег, ни удовлетворения. Я была полностью опустошена и хотела обо всем поскорее забыть. Но забывать нельзя. Суровый Иван Иванович еще мог предъявить мне счет. Дома меня ожидал сюрприз. Вся прослушка в квартире была свернута. Никаких следов вмешательства в мою личную жизнь не осталось. Все вещи и бумаги были на месте. Этих ребят не заинтересовал даже мой револьвер. Спасибо и на этом. Чтобы развеяться, я принялась за генеральную уборку. Квартира была основательно запущена. Букет лиловых ирисов, всеми забытый, еще стояла в вазе, из которой давно испарилась вода. От голых стеблей пахло гнилью. Лепестки почернели и осыпались на пол, превратившись в обычный мусор. Покончив с уборкой, я вышла на балкон. Песочного цвета чемодан лежал на прежнем месте. Он казался сейчас чужеродным телом. «Надо отправить его на свалку», — подумала я, открывая крышку. Поверх ненужных уже никому вещей лежал свернутый в трубку лист плотной бумаги. Раньше его здесь не было. Чувствуя неприятный холодок между лопаток, я развернула свиток. Это была цветная ксерокопия плаката пятидесятых годов. Бравый и подтянутый боец в гимнастерке и портупее смотрел на меня в упор строгими и требовательными глазами. Одна его рука с годливостью указывала назад, где какой-то отщепенец выдавал секрет звероподобным шпионам, а другая, с вытянутым указательным пальцем, была устремлена прямо мне в сердце. «Не болтай!» Аршинными алыми буквами взывал ко мне плакатный боец. Что ж, мысленно я сказала Ивану Ивановичу спасибо. Ему ничего не стоило положить вместо плаката брикет пластиковой взрывчатки или подрезать тормоза у моей машины, а он ограничился предупреждением. Хотя мог бы и не стараться, я не из болтливых.